Глава шестая. Братья Жуаезы. Братья Жуаезы, как мы сказали, ушли чёрным ходом из отеля и, оставив при экипажах королевских слуг, которые держали их лошадей, отправились в улицы одного из многолюдных кварталов, который в настоящее время был вовсе пуст. Так Гревская площадь была жадна до зрителей. Как только они очутились вне площади, то взялись рука об руку, ни слова, однако, не говоря друг другу. Генрих, столь веселый до толи, был задумчив и хмур. А он казался беспокойным и как бы недовольным молчанием своего брата. Наконец он прервал молчание. «Итак, Генрих, куда же ты меня ведешь?» «Я тебя не веду, брат, а иду сам вперед», — отвечал Генрих, как будто пробудившись. «Разве ты хочешь идти куда-нибудь?» «А ты?» — Генрих печально улыбнулся. «Мне все равно, куда идти», — отвечал он. «Однако ты куда-то ходишь каждый вечер», — сказал Анн. «Каждый вечер ты уходишь в один и тот же час и целую ночь не возвращаешься домой». «Так ты меня допрашиваешь, брат?» — спросил Генрих с невыразимой кротостью, смешанной с почтением к своему старшему брату. «Мне тебя допрашивать», — сказал Анн. «Боже, сохрани!» «Пусть тайны принадлежат тем, кто их бережет». «Если хочешь знать, то у меня нет от тебя тайн», — возразил Генрих. «Все мои тайны тебе очень хорошо известны». «И ты никогда не будешь ничего таить от меня, Генрих?» «Никогда, мой милый друг. Разве ты мне не повелитель и не друг в одно и то же время?» «Ну, хорошо. А я думал, что ты кое-что скрываешь от меня, меня, простого смертного». Я думал, что ты имел своим другом нашего ученого-брата, этого богослова, приверженца религии, умного придворного, который будет когда-нибудь кардиналом. Я полагал, что ты в нем нашел своего поверенного, наставника и, как знать, может быть, и советника, потому что в нашей фамилии, — прибавил смеясь Ан, — все мы на все годны, отец наш может служить тому доказательством». Генрих схватил руку своего брата и крепко ее сжал. «Ты для меня более чем наставник, более чем отец, милый Ан, сказал он. «Я повторяю тебе, ты мне друг». «Итак, друг мой, скажи же мне, от отчего ты из веселого стал печальным и вместо дня выходишь только по ночам?» «Брат, я вовсе не печален», — отвечал Генрих. «Ну так что же с тобою?» «Я влюблен». «Хорошо». а эта задумчивость происходит от того, что я беспрестанно думаю о своей любви. И ты вздыхаешь, говоря мне об этом? Да. Ты вздыхаешь, ты, Генрих, граф де Бушаш, ты, брат Жуаеза, ты, которого злые языки зовут третьим королем во Франции. Ты знаешь, что Гис второй, если даже не первый. Ты богат, красив, будешь пэром Франции, как я, и герцогом, как я». Теперь ты влюблен, задумчив, вздыхаешь. Ты, который имел девизом «Хиларитер», весело. Любезный Ан, все эти дары прошлого и все эти надежды на будущее никогда не составляли для меня идей, на которых бы я основывал свое счастье. Я нечистолюбив. То есть ты перестал быть чистолюбивым. По крайней мере, меня мало занимают все те вещи, о которых ты говорил. «Может быть, теперь, но когда-нибудь...» «Никогда, брат, никогда. Я не желаю, не хочу ничего». «Напрасно, друг. Когда зовутся Жуаезом, то есть одним из лучших имен во Франции, когда имеют брата-любимца короля, тогда надо желать всего, хотеть всего и иметь всё. Генрих печально опустил голову. «Ну же», — сказал Ан, — «теперь мы одни, нам никто не помешает, черт возьми. Мы уже на Турнельском мосту и прошли сюда так хорошо, что никто нас и не заметил. И поэтому я не думаю, чтобы на этом пустынном берегу и при такой дурной погоде кто-либо пришел нас подслушивать. Нет ли у тебя чего-нибудь поважнее мне сказать, Генрих?» «Ровно ничего. Кроме того, что я влюблен, да ты это уже знаешь, я тебе в этом сейчас признался». «Это вовсе не важное дело», — сказал Антопой ногой. «Клянусь папой, я тоже влюблен». «Но не так, как я, мой милый брат». «И я тоже думаю иногда о своей красавице». «Да, но верно, не постоянно». «И у меня тоже случаются неприятности, нередко и печаль». «А чаще радость, потому что тебе отвечают, тебя любят». а у меня куча препятствий, от меня требуют величайшей скрытности». «Требуют?» Ты сказал, требует, брат. Если женщина требует, это значит, она принадлежит тебе. Без сомнения, она принадлежит мне, то есть и мне, и господину Демоену. Ну, так и быть, дружба за дружбу, Генрих. Действительно, у меня есть любовница, которая в то же время любовница Маена Но она так страстно меня любит, что с охотой оставила бы этого Маена если бы не боялась его мести. Ты знаешь, у него привычка убивать женщин. Далее я презираю Гизов, и меня забавляет, что забавляюсь за счет одного из них. Поэтому, как я тебе сказал, у меня случаются иногда ссоры, споры. Но после них, разумеется, я не делаюсь мрачен, как монах, и не слепну от слез. Я смеюсь, если не постоянно, то время от времени. Но скажи же ты теперь, Генрих, что твоя любовница? Хороша собой, мила». — Увы, брат, она мне не любовница. — По крайней мере, хороша ли она собой? — Очень. — А как зовут ее? — Не знаю. — Ну, полно, говори. — Клянусь честью, не знаю. — Ну, друг, я теперь начинаю верить, что это опаснее, нежели я прежде думал. Это уже не печаль, а просто сумасшествие. Она лишь раз говорила со мной, или лучше сказать, говорила раз... При мне, и с тех пор я не слышал даже звука ее прекрасного голоса. — Что же ты не справлялся? — У кого? — Как у кого? У соседей? — Она живет в собственном доме одна, и никто ее не знает. — Ну так что же это, тень? — Нет, это женщина, чистая и прекрасная, как нимфа, важная и серьезная. — Но как же ты ее узнал? Где встретил? — Раз как-то я пытался догнать девушку на жапесиенском перекрёстке. Вхожу в маленький церковный садик, в котором сделана была скамеечка под деревом. Бывал ты, брат, в этом саду? — Нет, да это и не важно, продолжай. Итак, под деревом была скамья, дальше? Темнело, и я потерял из виду девушку. Отыскивая её, я попал на эту скамью. — Далее, далее. Потом я вижу женское платье, протягиваю руки. «Извините, милостивый государь, извините», сказал мне вдруг голос мужчины, которого я не заметил, и рука этого человека отдалила меня от скамьи тихо, но твердо. «Как он осмеливался до тебя дотрагиваться, Жуаес?» «Слушай, лицо этого человека было закрыто чем-то похожим на монашескую рясу, почему я его даже почел за монаха. После того он объяснил мне вежливым тоном, зачем он тут, и в то же время указал мне на ту женщину». которая своим белым платьем привлекла меня в это место и которая теперь, шагах в десяти от меня, стояла на коленях перед той же белой скамьей, как бы перед алтарем. Я остановился, брат. Это происходило в начале сентября. Воздух был тих, фиалки и розы, цветшие по могилкам, разливали нежное благоухание. Луна медленно пробиралась сквозь тущи за главой церкви, рамы которой позлощались ее светом, а внизу между тем мерцал свет от зажженных свечей. О, друг, не знаю, было ли то величие место или трогательное положение женщины на коленях, которое издали казалось мне мраморной статуей, что бы то ни было. Но я почувствовал какой-то интерес к этой особе и с жадностью стал вглядываться в ее черты. Она наклонилась к скамье, охватила ее своими руками и прижалась губами. Грудью тяжко вздымалась от вздохов и слез. «Никогда, брат, ты не был свидетелем подобных сцен». казалось, острое железо не раздирало бы моего сердца так тяжело, так больно, как ее слезы. Вся в слезах целовала она холодный камень с жаром, от которого я таял. Слезы ее меня взволновали, поцелуи делали почти сумасшедшим. «Скорее уж она была сумасшедшей, клянусь папой», сказал Жуаес. «Разве целуют так камни? Разве рыдают так ни об чем?» «О, брат!» Большое горе заставило ее проливать слезы. Страстная любовь принуждала ее целовать камень, но кого любила она, кого оплакивала, я не знаю. «Ну а этого черного человека ты не расспрашивал?» «Как же!» «Ну что же он тебе отвечал?» «То, что она потеряла мужа». «Да разве оплакивают мужа подобным образом?» сказал Жуаес. «Вот забавный ответ. И ты им остался доволен?» «Разумеется». потому что другого не добился. «Но сам-то по себе кто был этот человек?» «Вероятно, слуга, который живет с ней в доме». «Имя его?» «Он мне его не сказал». «Что он молод, стар?» «Ему лет около тридцати». «Ну что же далее? Верно, она не всю ночь тут плакала и молилась». Когда она перестала плакать, то есть когда у нее истощились уже все слезы, и когда не стала сил целовать камень, она тогда встала. В этой женщине было столько таинственной грусти, что я вместо того, чтобы сделать шаг вперед, сделал два шага назад. Столько почтения внушала она мне. Спустя минуту она подошла ко мне, или лучше сказать, к моей стороне, потому что меня она, собственно, и не видала. Лунный свет упал ей тогда прямо на лицо, и оно мне показалось блестящим. светозарным. Скоро она стала, как и прежде, молчалива, не слышно было ни плача, ни стенаний, только глаза ее одни блестели. Рот её тихо открывался, вдыхая в себя воздух. Походка сделалась пошатывающейся, так утомилась она. Заметив ее чрезмерную слабость, человек ее подбежал к ней и помог идти. Она, казалось, забыла, что ходит по земле. О, брат мой, друг мой! Ты не можешь себе представить, что это за чудная краса! «Что за сверхъестественное создание? Никогда не видал я ничего подобного на земле. Разве только в моих ночных грезах удавалось мне видеть, что с отверстого неба являлись подобные видения?» «Ну, после-то что же?» — спросил Ан. «Я тебя не понимаю». Молодой человек улыбнулся. «Я хочу сказать, брат», — возразил он, — «что юность моя была шумна». Я любил часто, и все женщины для меня были до сих пор женщинами, которым я мог предлагать свою любовь. — Ого, да что же это такое? — сказал Жоаес, стараясь вернуть прежнюю веселость, приглушенную рассказами брата. — Смотри, Генрих, ты сам сбиваешься. Да разве эта женщина не из мяса и костей, подобно другим? — Друг мой, — сказал Жоаес, хватая за руки брата и говоря так тихо, что дыхание его едва касалось уха брата. клянусь тебе. Я еще не уверен в создании ли она земного мира или того клянусь папой, отвечал брат. Я бы испугался твоих слов, если бы жилойе смог чего-нибудь бояться. Потом снова стараясь быть веселым, он продолжал. продолжал:ё то, что ты мне рассказывал, то есть поцелуи, слезы это все очень хорошо, но ведь это не все. Что же было далее? Далее очень немного. Я следовал за нею, она и не думала ни скрываться, ни менять дорогу, и, казалось, вовсе забыла обо мне». «Но где же она живёт?» «Неподалёку от Бастилии, на улице Ладигьер. При входе в дом её слуга обернулся и увидел меня». «Ты, вероятно, подал ему знак, что хочешь с ним поговорить?» «Нет, я не смел этого сделать. Это смешно, но, право же, слуга, как и его госпожа, внушали мне одинаковое почтение». «Ну что же, ты, по крайней мере, вошел?» «Нет». «Ну, Генрих, я готов отказаться от тебя. Ты не жуаес. По крайней мере, ты был в доме на другой день?» «Да, но понапрасну. Как на Жепесьенской, так и на Ладигерской улице». «Что же, она исчезла?» «Как тень». «Но ты справлялся о ней?» «На улице жителей было мало, а кто и был, те не могли ничего сказать». Я караулил ее человека, чтобы пораспросить, но и он не показывался. Между прочим, огонек, который я видел по вечерам в доме, утешал меня надеждой снова ее увидеть. Тысячу способов употреблял я, чтобы проникнуть в дом. Письма, послания, подарки, цветы — все было тщетно. Однажды вечером огонек исчез и более не появлялся. Вероятно, особо это, утомленное моими преследованиями, оставило Ледегерскую улицу. Никто не знает, куда она переехала. Но, кажется, ты уже отыскал эту прекрасную дикарку. Да, случай мне помог. Слушай, как все это странно. Недели две тому назад прохожу я по Бюссийской улице в полночь. Ты знаешь, брат, как строг у нас указ о тушении огня в известный час, и между тем я вдруг вижу в одном доме не только простой огонек, но и целый пожар, охвативший весь второй этаж. Я громко стал стучаться в дверь, и человек показался в окне. «У вас пожар!» — вскричал я ему. «Тише, ради Бога, тише!» — отвечал он мне. «Я его тушу». «Хотите, я позову караул?» «Нет, никого не нужно ради Бога». «Но нельзя ли вам помочь?» «Вы хотите?» «Так ступайте сюда и окажите услугу, которую я не забуду во всю жизнь». «Да как же мне пройти?» «Вот ключ от двери». И он бросил мне ключ в окно. Я его быстро схватил, отпер дверь и взобрался по лестнице до места пожара. Горел пол! Я был в лаборатории химика, который, вероятно, производя какой-то опыт, уронил что-то на пол и зажег его. При моем появлении пожар уже кончался, и только тут я рассмотрел хозяина комнаты. Это был мужчина лет 28 или 30, по крайней мере, так мне показалось. Огромный рубец шел у него по щеке, другой перекрещивал череп, длинная борода скрывала лицо. «Благодарю вас, сударь, но вы видите, всё слава богу, кончилось. Если вы столь же добрый человек, то прошу вас, удалитесь, потому что сюда может войти моя госпожа, которая, разумеется, тотчас же уйдет, увидев столь поздний час незнакомого человека у меня или, лучше сказать, у себя». Звук этого голоса показался мне чем-то знакомым. Я хотел сказать, вы тот, которого я видел на Жепесиенской и Лидигиерской улицах, слуга незнакомой дамы, потому что, брат, ты помнишь, тогда он был покрыт какой-то рясой, и лица его я видеть не мог, а слышал один лишь голос. Все это хотел я ему сказать, просить, умолять его, как вдруг дверь отворяется, и входит дама. — Что тут такое, Рэми? — спросила она величественно, становясь на пороге. — Отчего этот шум? О, брат, это была она, еще прекраснее при свете потухающего огня пожара, чем тогда при свете луны. Это была она, та самая воспоминание, которое не покидало моего сердца. При крике, который у меня невольно вырвался, слуга поглядел на меня еще внимательнее и сказал, «Очень вам благодарен, сударь, но вы видите, огонь уже погашен. Прошу вас покорно уйти отсюда». «Друг мой, вы слишком сухо меня спроваживаете отсюда», — сказал я ему. «Сударыня», — сказал слуга, — «это он». «Кто он?» — спросила она. «Тот молодой кавалер, которого мы встретили в Жепесьенском саду и который шел за нами по Ледегиерской улице». Тогда она взглянула на меня, и по этому взгляду я понял, что она видит меня в первый раз. «Сударь», — сказала она, — «прошу вас, удалитесь отсюда». Я медлил, хотел говорить, умолять, но, увы, исчезли слова на языке, и я стал недвижим, безгласен и сосредоточился весь в зрении. «Берегитесь, сударь», — сказал слуга более с гордостью, чем с суровостью. «Берегитесь, вы заставите госпожу во второй раз бежать от вас». «О, сохрани Боже, — отвечал я, поклонившись. «Но, кажется, я вас не оскорбляю?» Она мне не отвечала. Как бы не слыша, не видя ничего, она отвернулась и исчезла в темноте, сходя с лестницы так тихо, что не слышно было ее шагов. «И все тут?» — спросил Жуаес. всё Слуга довел меня до двери и сказал, «Забудьте все, сударь, ради имен Иисуса и Божьей Матери я вас умоляю, забудьте». Я убежал растерянный, безумный, схватившись за голову обеими руками и спрашивая себя, не сошел ли я с ума? С тех пор я каждый вечер хожу на эту улицу и вот почему из гостиницы шаги мои направились в эту сторону. Каждый вечер хожу я на эту улицу и прячусь за угол противоположного дома под маленький балкон, которым я совершенно бываю закрыт. Иногда случается мне увидеть огонек в ее комнате. И тогда я счастлив, тогда я весел. «Какое счастье!» — вскричал Жуаес. «Увы, я бы и его потерял, если бы пожелал другого». «Но если ты сам потеряешься...» «Что же делать, брат?» — сказал Генрих с горькой улыбкой. «Тогда, может быть, я был бы счастливее». «Это вздор!» «Да чего же ты хочешь? Понятие о счастье очень относительно. Я знаю, что она там, что она дышит там». Я ее вижу через стену, или, по крайней мере, мне кажется, что я ее вижу. Но если бы она покинула этот дом, и я провел бы еще две недели, как те, когда я ее потерял, то я не знаю, брат, может быть, я бы с ума сошел или сделался монахом». «Нет, будет одного дурака и монаха в семье. Будем жить в миру, любезный друг». «Без замечаний, без насмешек, Ан. Замечания бесполезны, а насмешки ничтожны». «Да кто тебе говорит о насмешках или замечаниях?» — Ну, хорошо, но позволь мне сказать тебе одну вещь. — Что? — То, что ты влюблён как школьник. — Я не рассуждал, не рассчитывал, а влюбился, потому что это было выше сил моих. Я не мог противостоять. Когда поток нас несёт, то лучше плыть по его течению, чем бороться с ним в последнем случае верная смерть. — А если он доведёт тебя до какой-нибудь пропасти? — Так что же, пусть погибну. — И это твоё решение? «Да». «Это не по-моему. И на твоем месте...» «Что бы ты сделал, ан «Довольно узнать ее имя, возраст. На твоем месте...» ан ан вы ее не знаете». «Правда, да. Но я знаю тебя». «Как ты имел пятьдесят тысяч ЭКЮ, которые я тебе дал, кроме тех ста тысяч, которые мне подарил король в день своего Теза именинства?» «Они все в моей шкатулке. Я ни одного ЭКЮ не истратил». Тем хуже. Если бы их не было в шкатулке, то, вероятно, бы твоя незнакомка была у тебя в твоем олькове. «О, брат, что ты говоришь?» «Полно! Что тут за восклицание? Обыкновенный слуга, подкупается десятью экю, порядочный за 100 отличный за тысячу, редкий за 3000 Но теперь положим, что твой слуга есть исключение из всех слуг. Положим, что он даже идеал верности». Ну, тогда ему двадцать тысяч икью, и клянусь папою, он будет твой. Остается сто тридцать тысяч ливров для платы идеалу женщины, со сватанной идеалом слуги. Ну, право, Генрих, ты глуп. ан сказал вздыхая Генрих, — «есть люди, которых не подкупишь. Есть сердца, на которые не достанет денег и у королей». Жуаес смягчился. — Ну, положим, — сказал он, — но ведь это так редко. — Но все-таки бывает. — Ну что же бы ты дал за сердце этой прекрасной ледяной статуи? — Всё, всё Ан, что только мог. — Эх, граф бушаш, вы просто глупые. Ты видишь женщину печальную, запершуюся, вздыхающую, и сам становишься печальным, унылым, пасмурным, то есть гораздо несноснее, чем она сама. Надо поступать иначе. Она одна, постарайся быть с ней вместе. Печально она, будь весел. Вздыхает она, утешь ее и так далее». «Невозможно, брат». «А ты уже пробовал?» «Да зачем?» «Да ведь ты влюблен. Так как же не испытать?» «Да у меня нет слов на выражение моей любви». «Полно. Через две недели ты будешь иметь твою возлюбленную». «Брат, честное слово Жуаеза». Ты ведь еще не отчаялся, я думаю? Нет, потому что никогда не надеялся. В котором часу ты ее видишь? В котором часу я ее вижу? Да. Но ведь я тебе говорил, брат, что я ее не вижу. Никогда? Никогда. Даже в окне? Тени ее не видел, говорю я тебе. Да надо же это как-нибудь покончить. Есть у нее любовник? Я не видел ни одного человека, который входил бы к ней в дом, исключая реми о котором я уже говорил тебе. — Какой дом? — Двухэтажный, небольшая дверь с крыльцом и терраса над вторым окном. — Ну а через эту террасу нельзя войти? — Да, она отделена от других домов. — А напротив что? — Такой же дом, разве только немного повыше? — Кто-то живет в этом доме? — Кто-то вроде мещанина. «Злой или добрый?» «Кажется, добрый, потому что иногда слышу, как он смеется сам с собою». «Купи у него этот дом». «Да кто же тебе сказал, что он продается?» «Предлагай ему двойную цену». «А если она меня увидит?» «Так что же?» «Тогда она исчезнет. Теперь же я надеюсь хоть когда-нибудь ее увидеть». «Ты ее увидишь в нынешний вечер». «Я?» «Ступай под балкон в восемь часов». Я там и без того буду, как это делаю каждый вечер. Кстати, скажи поточнее ее адрес. Между Бюссийскими воротами и отелем сен де почти на углу Августинской улицы, в 20 шагах от гостиницы с вывеской «Меч Победоносца». Хорошо, в восемь часов, в нынешний вечер. Но что ты хочешь делать? Ты это увидишь, дождешься». «Возвратясь домой, оденься как можно богаче. Возьми твои бриллианты, голову на душе лучшими духами. Нынче вечером ты будешь там». «Боже, что ты делаешь, брат?» «Прощай, меня ждет моя любовница, то есть, я хотел сказать, любовница господина Майена. Клянусь папою, это не походит на твою». «Брат, извини, любезный Амур, я не хотел сравнивать этих двух женщин. Будь уверен, я свою или нашу люблю гораздо более твоей». Она теперь меня ждет, а мне не хочется заставлять ее ждать. Итак, прощай, Генрих, до вечера». «Хорошо. Прощай, Анн». Братья крепко пожали друг другу руки и расстались. Один из них шагов через двести постучался в дверь прекрасного дома, которая тотчас для него и отперлась. Дом этот был выстроен в готическом стиле и помещался в квартале парижской богоматери. Другой же... медленно пошел по одной из извилистых улиц, прилегавших ко дворцу.